Книга третья. Стояние. Глава первая. Деспинка. Хорошая. Софья так и вздрогнула всем своим существом, отчетливо услышав родной голос Ивана. Будто милый супруг стоял у нее за спиной и произнес свое заветное слово ей в затылок. Она оглянулась. Никакого Ивана не было. И в помине почудилась просто она так много думала о нем все это утро и теперь стоя в успенском храме куда пришла к третьему часу слушала о том как святой дух сошел на апостолов и все продолжала вспоминать свой приезд на москву восемь лет тому назад третий час одна из служб суточного круга богослужений совершаемое в 9 часов утра. К покрову Богородицы Великий Государь обещался приехать. Значит, либо сегодня, либо завтра утром, либо уж не приедет. Война. Успенский настоятель протеерей Алексий, привезенный в прошлом году Иваном из Новгорода, вышел, бойко помахивая кадилом. Софья поклонилась, втянула ноздрями душистое воскурение и сказала самой себе, «Мне хорошо». И тотчас в памяти всплыла чья-то фраза, давным-давно услышанная ею в Италии, и, как оказалось, застрявшая в сердце. «Как хорошо! У меня двое сыновей! Я так счастлива!» Когда и где это было услышано? Ну как же, в тот самый день в Веченце, когда в честь ее приезда Леонардо Нагаралла приказал устроить праздничное шествие Рота де Нотае? Рота де Нотае на средневековом тосканском диалекте означало переписчик чужих стихов. Автору не удалось выяснить происхождение такого наименования шествия. Сегодня под утро Софье приснились эти волшебные торжества в пленительные Веченце, раскинувшейся в дивной долине, окруженной предгорьями Альп и холмами Монти-Беричи, омываемой сонными водами ленивых рек, ритроны и бакельоны. Приснилась та огромная башня, величиной сей Успенский собор. Сорок отборных силачей, по десятеро с каждой стороны, несли ту башню на своих плечах. Но, как выяснилось, в центре основания башни было упрятано мощное колесо, и силачи только делали вид, как трудно им нести на себе столь тяжеловесное сооружение имеющие несколько уступов. На нижнем уступе турки качали в колыбелях уже довольно взрослых детей. На втором уступе герольды в ярких одеждах трубили в трубы. Еще выше стояли деревянные раскрашенные фигуры всех знаменитейших людей истории. На предпоследнем уступе восседал прекрасный юноша в белоснежных одеяниях олицетворяющей справедливость. В одной его руке был меч, в другой — весы. Рядом с ним также стояли герольды, а на самом верху башни высокий парень размахивал городским знаменем — красным полотнищем с белым крестом. Да, в честь Софьи. Над головой юноши, символизирующего справедливость, был прикреплен большой деревянный двуглавый орел, выкрашенный в черный цвет. И вот сегодня утром ей приснилась эта башня, только еще более величественная и живая, будто бы все народы собрались на ней, а герои истории стояли на своем уступе не в деревянном виде а в подлинном, человечьем обличии. Двигались, размахивали руками, смеялись и пели. И черный двуглавый орел был настоящий. Он парил в небе над головой дучи Джованни, великого князя Ивана, ее законного мужа и господина, восседающего в белоснежных одеждах. И вдруг Софья с ужасом увидела, что это вовсе не Иван. Не тот, которого она так любит теперь, а Карачиолу, ее самая сильная страсть, вспыхнувшая и сгоревшая в чаду беспутства и разврата. Она попыталась было руководить сном и вернуть Ивана, но Карачиола не жела исчезать. Он сидел на предпоследнем уступе башни в белых одеждах, осененный парящим двуглавым орлом. Безобразно, как всегда, пьяный, готовый вот-вот начать вамицировать или, как образно говорят русичи, скидывать с души. Вот уже первые поганые пузыри начали вздуваться на его губах. Тут Софья проснулась и простонала с облегчением, а к ней уже несли на утреннее кормление малютку Георгия. И сейчас, вспоминая свой утренний сон, она вновь простонала с облегчением, что никогда уже ей не видать Карачиола, его пьяную, но притом столь страстно любимую морду, никогда не испытывать постыдного чувства зависимости от такого ничтожества и развратника, каким был Карачуола, жених и любовник так никогда и не ставший ее мужем по закону. Никогда. Он сдох, захлебнувшись пьяной рвотой, одиннадцать лет тому назад. И все же сон так живо напомнил ей ее изумительное путешествие из Рима в Москву, что хотелось вновь перебирать в сердце дни того путешествия, подобные отборным жемчужином в роскошном саженье. Саженье-ожерелье. 32 два года тому назад она родилась в Константинополе при дворе императора Константина Драгиза. Ее отцом был младший брат императора Фома-Палеолог, а матерью Екатерина, дочь морейского деспота Захария. При крещении она была названа Зоей, в честь помфилийской мученицы, и под этим именем прожила до тех пор, покуда суровый рог не забросил ее из Византии в Италию. Детство ее прошло в окружении двух любящих и заботливых братьев Андрея и Мануила, а старшая сестра Елена, еще за два года до появления Зои на свет, была выдана за короля Боснии серба Лазаря. Братьев она обожала, а отца недолюбливала. Фома, как видно, к тому времени охладел к своей жене, постоянно бывал груб с нею и стремился проводить время подальше от нее. В возрасте пяти лет Зое довелось испытать все ужасы падения Византии, несчастную войну с турками, гибель дяди императора Константина, павшего при обороне Константинополя. Фома перевез семью на Пелопонез, и мама часто говаривала, что он чуть было не сбежал туда один, чуть не оставил их на милость завоевателей. Спасло вмешательство дяди Дмитрия, среднего из братьев-палеологов, а не то быть бы Зои в гареме у султана. Переселившись в Морею, Фома очень быстро лишил свою тесте престола, и сам сделался марийским деспотом. Бедный дедушка Захарий вскоре после этого умер, а Зоя только-только успела полюбить его. Султан Магомед продолжал сокрушать остатки некогда великой империи. Ему мало было Константинополя, он двигался дальше на Балканы и в Грецию. Дядя Дмитрий даже отдал ему в горем одной из своих дочерей, но и это не помогло. Следовало думать о том, где искать новое пристанище. Проведя младенчество в Константинополе, а детство в Марее, двенадцатилетняя Зоя встречала свою юность на острове Керкера, лежащем к западу от Греции. Здесь, в этой глухомане, ей суждено было прожить пять лет. Непомерно долгие пять лет, потому что то было время, когда она вошла в пору самого лучшего своего цветения, и душа ее жаждала необычайных событий и приключений, которых на Керкере нельзя было днем с огнем сыскать. А тем временем, покуда семья Фомы Палеолога проводила тоскливые дни на унылом и почти необитаемом острове, Сам Фома наслаждался жизнью в Риме. Отправляясь в Италию, он взял в патрах честную главу святого апостола Андрея Первозванного и увез ее в дар папе римскому, рассчитывая за это получить от латинского первосвященника особые милости. И он получил их. Изредка в скудный дворец на Керкеру приходили письма от Фомы в которых он рассказывал о своей жизни в Риме. В сотый, в сто пятидесятый раз эти письма перечитывались вслух долгими вечерами. И, слушая их, Зоя представляла себе, как отец, окруженный почестями, вместе с папой Пием, укладывает череп апостола Андрея в главном римском храме, соборе святого Петра. И злилось, что отец не позаботился привести детей своих в Рим, чтобы они могли участвовать в этом торжественном событии. Милые братья Андрей и Мануил, уже достаточно взрослые юноши, воспламенялись, когда читали те строки из писем Фомы, где рассказывалось о подготовке к новому крестовому походу против Турок, а вдохновенных речах Патриарха константинопольского и никейского пылкого Виссариона, призывающего всех христиан не смириться со сквернением храма Святой Софии, под сводами которого отныне звучат хвалы и молитвы Аллаху. Глаза братьев горели, когда они мечтали о кондотьере Каллеоне, выбранном главой грядущего крестового похода, и призванным стать новым Готфридом Бульонским. А Зоя, глядя на них, сердилась на отца за то, что он держит их здесь, на Керкере, вдали от великих событий жизни. Фома часто жаловался в письмах на чрезмерную скромность своего существования в Риме, якобы ему едва удается сводить концы с концами. Но это как-то не вязалось, с размерами получаемых им пособий по 300 золотых экю от папы и по 200 золотых экю от кардиналов ежемесячно лицемерно жалуясь фома при этом не умел сдерживать хвостовства и проговаривался о количестве комнат в том доме куда поселил его папа пи это было огромное здание носящее название Санте спирито И расположенная в Леоновом квартале. В этом доме, построенном саксами еще в восьмом веке, находилась своя церковь, своя школа и свой госпиталь. Позднее, когда Зоя увидела Рим и здание, в котором жил отец, она не могла сдержать в себе негодование к покойному родителю. Целых пять лет они жили на проклятой, убогой, тоскливой Керкере, в то время как он, купался в роскоши, принимал у себя бесчисленных гостей, многие из которых месяцами жили у него, устраивал пирушки и, конечно же, развратничал с искусными римскими лупанами, коих не зря именуют волчицами. Лупа, лупана эти слова на латыни обозначают одновременно и волчицу, и проститутку. Но это было уже потом когда они, наконец, приехали в Рим, где им не суждено было застать отца в живых. Он умер незадолго до их приезда. Должно быть, так сильно переживал, что они едут к нему, и конец его свободе. А покуда им приходилось хвастаться всякому керкерскому сброду, что их отец получил от папы Пия золотую розу, бесценный дар, вручаемый раз в год тому или иному государю за особые заслуги перед церковью. И как бы Зоя не злилась на отца, ей все же было нестерпимо приятно узнать о том, что с него лепят большую статую святого апостола Павла, дабы установить ее на лестнице в Ватикане. Все-таки отец был очень красив собой, величествен, благообразен той суровой апостольской благообразностью, коей наверняка отличался апостол Павел, гроза язычников и плохих христиан. И вот когда ей исполнилось семнадцать лет, в самый день ее рождения на Керкеру приплыл грек Георгий Траханиот, посланный патриархом Виссарионом и отцом чтобы забрать их с Постылого острова и привезти в Италию. Май, божественный май, летал в виде морского ветра, надувая паруса их корабля, когда они приплыли в Анкону. Май, солнечный май, благоухал мощным цветением, когда они ехали из Анконы, минуя хребты Апеннин, а после по берегу Тибра в Рим. И Зоя увидела этот великий город, ставший отныне единственным главным оплотом христиан, и она полюбила его, ибо им, Римом, отменялись все предыдущие пять тоскливых лет на Керкере. Она поселилась в доме, где доселе жил покойный отец. Дом был полон приживальщиков, на которых давно уже косо поглядывали римляне, и первым делом детям Фомы предстояло избавиться от этих убогих осколков в дребезги разбитой империи, никчемных обжоры пьяниц, уже было решивших, что им до конца дней своих улыбнулось счастье паразитировать в Санта-Спирито.